Глава третья. Я так обалдел, что поначалу вообще потерял дар речи. Застыл соляным столбом. Славка испуганно на меня смотрел. Какой еще чумы. Под конец и мой голос сорвался. Хоть и выпалил короткую фразу быстро, но подлый Антонов успел захлопнуть дверь. В домике спрятался. — К окну подойди, не заставляй меня кричать на всю улицу, — уже спокойнее сказал я. — Все равно достану, готовься. Не сегодня, так к концу карантина. Уверен, гаденыш никуда не убежал, притаился здесь же. И, правду слышал Потому что почти сразу открылась форточка в окне рядом с дверью. — Я сейчас все объясню, Евгений Александрович, только послушайте, — заблеял Антонов. — Уж постарайся, дорогой мой, — ласково ответил я. — Придумай хоть одну причину, почему я не должен тебя убить. Вопрос номер один. Откуда в нашей лаборатории эта дрянь? Просто мы решили исследовать воздействие нашего нового препарата на чумную палочку. Я попросил у знакомых в университетской лаборатории дать образцы. Понятно. Пробную партию пенициллина мы смогли получить еще летом. И вот Антонов решил отличиться, стать победителем чумы. Кто эти таинственные мы, Слава? С каких пор появился коллективный орган управления? Я что-то пропустил? Меня не уведомляли. Внутри просто всё кипело. Это такой залёт, что прям не описать. Я решил, Евгений Александрович, моя вина, больше никто не знал. Сам поехал в университет и попросил культуру. Потом привёз и... Ты что, на извозчике вёз? В кармане? Хана тебе, Антонов. Ты, скотина, до конца своей жалкой жизни только пробирки мыть будешь. Культура была упакована. Молчать! От моего крика вроде как задрожали стёкла. Ладно, я тебя потом убью. Докладывай обстоятельства. Надо успокоиться, подышать, посмотреть на небо, вспомнить о бренности жизни, постараться не броситься на окно с целью выбить стекло и вытащить этого дебила на улицу, а потом топтать, пока следов не останется. Я привез культуру, извлек чашку Петри из контейнера, под вытяжкой соблюдая все меры предосторожности. Снял крышку, начал наносить препарат. наверно пол был влажный, и я оступился, поскользнулся. Чашка, которую я держал в руках, полетела, разбилась. «Так, Антонов», — глубоко вдохнув, сказал я, «из твоего рассказа я делаю вывод, что тебя понесло в лабораторию без бахил. Иначе с какой радости ты поскользнулся? Что, начальственные ботинки автоматически становятся стерильными? Бронза на поверхности организма дышать не мешает?» Походу, парень даже не понял мой сарказм. Я начал действовать по протоколу аварийной ситуации, Разделся, одежду сложил в прорезиненный мешок. Протер все тело 70-процентным раствором этилового спирта. Обработал поверхность вытяжного шкафа, полы и золом Повторно. «Хватит, ну, деть. Я этот протокол сам придумал. Кто еще был с тобой в лаборатории?» «Никого, Евгений Александрович, я один». «Слишком быстро ответил, Слава. Врать это не твое. Даже не пытайся. Повторяю вопрос. Кто еще был в лаборатории?» — Виктория Августовна. Она далеко стояла. На нее... — -ой, -ой, ой Она придумала эту хрень? — Я сам, Виктор... — Кто придумал эту, черт возьми, авантюру? Отвечать? Ви — Ви-ви... — сквозь рыдание попытался произнести Антонов. Но все расклеился. Я сделал несколько шагов вдоль здания. Туда-сюда. Тоже успокоился слегка. Вернулся к форточке. «Когда сдыхать от легочной формы будешь, тогда поплачешь. С кем еще контактировали?» «Ни с кем», — схлипнул главный лаборант. «Виктория Августовна осталась в лаборатории, я по телефону предупредил, сам сюда спустился, а тут вы». «Все не так плохо. Случись такое в 21 веке, уже проводились бы карантинные мероприятия, очень жесткие, масштабные. Хлором бы вся округа еще лет пять воняла» а я в изоляторе придумывал об оправдании подсчитывал, хватит ли денег на адвокатов. Не будь сейчас стихийного бедствия под названием коронация и думать не стал бы. Закрылась на две недели и все. Но попробуй я только подумать погромче название болезни, даже не вслух произнести, и все. Был такой доктор Баталов и весь кончился. Не помним таких. В Москву-то съехались, кроме царя и царицы, все великие князья, послы иностранных государств и прочие аристократические братья. Я попытался напрячь мозг и вспомнить все про чуму. Опасность представляет только воздушно-капельный путь заражения. Сколько эти двое успели вдохнуть, не знаю. Может, там из чашки не улетел ничего. Но я на такое не надеюсь. Действуем из предположения, что дерьмо приключилось. Инкубационный период от суток до семи. Для легочной формы все становится ясно в первые два дня. Слава богу, у нас есть уже антибиотики, пусть и невоспроизводимые в промышленных масштабах, и не гентамицин с вторхиналоном. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба могли бы вообще вписаться в эту историю со стриптоцидом активированным углем. Сколько там выживаемость от чумы без антибиотиков? 20%? 30%? Черт, надо бы поручить сотрудникам аккуратный обход соседних домов. На всякий пожарный. Слушай меня, Антонов, и на этот раз сделай так, как говорю я, а не девица без медицинского образования. Ферштейн? Да, Евгений Александрович, Ферштейн. Слава перестал рыдать, взял себя в руки. Первое. Никому ни слова. Вообще. Вы с Викой остаетесь в лаборатории. Второе. Термометрия, дневник наблюдения за состоянием ежечасно. Мне плевать, когда вы спать будете. И где, кстати, тоже. Еду вам будут приносить под дверь. Официальная причина? Скажем, опасная культура гемолитического стриптокока. Вместе с дифтерией. Поэтому стационар закрыт. До конца карантина я отправлю всех пациентов к Боброву. Все, пошел вон, видеть тебя не могу. В кабинете я начал казнить сам себя. Было очевидно, что во всем случившемся моя вина. Устроил лабораторию, которая работает с опасными возбудителями почти в центре Москвы. Ну вот, получи и распишись. Не дай бог, будет вспышка чумы, до конца эпидемии могу и не дожить. Удавят где-то в уголке. Первым делом я закрыл все входы, кроме своего, с наказом сидеть и не высовываться. За дополнительную оплату, естественно, чтобы не обидно. Тех, кого в здании не было, предупредил, чтобы не приходили до особого распоряжения. Но с сохранением жалования. Вернее, я поручил это Чирикову и Должикову, у которых на месте не было. Повезло. Будет кому на воле притворять приказы начальства в жизнь. Я остался в своем кабинете, как капитан тонущего корабля. Сижу, блин, на пороховой бочке. Пойди все по пессимистичному сценарию, мне только застрелиться останется. Как же все не вовремя. Напиться бы да некогда, или в морду кому зарядить, стресс снять. Сделав дыхательную гимнастику, потом вышел из-за стола, встал в стойку всадника. Блок, удар. Ушу всегда меня успокаивало, а в ходе медитации я находил выход из самых сложных ситуаций. Надо ли закрывать всю клинику из-за утечки в лаборатории? Сразу отправлять пациентов к Боброву или выждать три дня? Я так погрузился в размышления, что не заметил появления в кабинете высокого мужчины во фраке. Усы в разлёт, густая борода лопата и глаза такие, будто стеклянные, на выкате. Весь такой напомаженный, прилизный, чисто адъютанты Сергея Александровича. Правда, конкретно этого товарища я на Тверской не встречал. Он сюда с какого-то приёма приехал? Что за форма одежды? Господин Баталов с густым заграничным акцентом спросил напомаженный. Причем тоном, каким у прислуги интересуются, почему обед задерживается. — Вас не учили стучаться в дверь перед тем, как зайти в кабинет? — вспылил я. — Выйдите. — Что вы себе позволяете? Я граф Дамонте-Белло. У меня к вам разговор относительно вашего недопустимого поведения. — Я сейчас занят. Подождите в приемной, я вас приглашу. Граф был строителем бала, на который, я так понял, Николай не поехал. Все ясно. Пришел выяснять отношения. — А это оскорбительно! — Монтебелло подошел ближе, начал стаскивать с руки перчатку. — Сейчас он мне ее залепит. — Как вы смеете? Секретаря по вечернему времени уже не было. Все дежурные бригады я перевел из центра на подстанции от греха подальше. — Отлично! Сейчас спущу пар! — я схватил графа за руку, заломил ее в локти. После чего подругунь француза развернул его лицом к выходу, открыл его лбом дверь ви oui, ви oui. монтебела сопротивлялся пришлось нажать на руку понимаю больно понимаю дипломатический ли скандаль поволок графа по лестнице в конце дал приличного пинка выкидывая на улицу надеюсь не побежите жаловаться и плакаться его величеству жду ваших секундантов ну вот нашел на кого эмоции слить спрашивается зачем ну порычал бы мужик мало ли тут таких ходит посол к тому же а с дипломатами можно дуэль устраивать С сыновьями, хоть и приемными, не грех, хотя победителя потом из страны выперли. А кого позвать секундантом? Ха, вот будет выверт судьбы. Сейчас узнаем. Барышня, приемный генерал-губернатор. А что, я могу, телефон не секретный, и меня там знают. Соединили почти мгновенно. Как же, бдят, все на месте круглые сутки. Нужный мне человек найдется быстро. Приемные его императорского начали на той стороне графа шувалу павла павлович это евгений александрович баталов сию минуту ваш высокоблагородие ответили мне пока ждал потенциального секунданта выдержал натуральную осаду когда я приехал что случилось Правильно, правильношебутная баба метнулась внутрь здания искать свою катюшу после чего наши доброход и счастливое семейство повели на кормежку мы ж хороший нам не жалко а пока ужин продолжался двери закупорили На выход можно было одному человеку, и то не по своей воле. Но я еще мог выйти, и все. Тамбовских крестьян в этом списке не значилось. Мне угрожали, целовали руки и пытались слабозать обувь, пробовали учинить физическую расправу соблазнить в сексуальном плане. И все это в исполнении одной бабы в течение трех минут. Я оставался непреклонен. Не хватало мне потенциальных носителей на воле. В качестве пряника предложил работать у нас поломойкой с зарплатой 2 рубля плюс харчи, но с испытательным сроком. Так и предупредил. Не понравится, выгоню. Согласилась. А ну, в Тамбовской глубинке таких зарплат, наверное, не бывает, по крайней мере, на этой должности, да еще и на всем готовом. Довольный своими управленческими талантами, я вышел на улицу. У меня дыхание стерильное, я рот обработал нужным веществом, в кабинете заначка осталось. Моровский поддерживает традиции, дышу да валу внутрь лучше не заводить. Извинюсь, он поймет. Так заодно и беспорядок пресеку. — А, Антонов, тебе мало досталось? Кто разрешил открывать окно? Закупоривайся немедленно. — Женя, это я. — Да, — промахнулся голос неможского неграма. — Это у нас соучредительница русского медика, госпожа Таль. О, барышня совсем эмансипированная стала, в руке зажженная папироска. На перекур, значит, выползла, попускать дым в небо. После приезда с Викой встретиться не довелось, не до того было. Да хоть митрополит московский Сергий, или тебе отдельно объяснять надо? Окно закрылось, но Вика высунула голову в форточку Поговори со мной, Женя, мне тут так страшно. Маску надень сначала и не вздумай снимать. — Ладно, побуду психотерапевтом-любителем. Все равно Шувалова ждать еще неизвестно сколько. Никто не знает, когда удастся со службы слинять. Высочайший визит, все планы рушатся мгновенно. — Жень, я так виноват прости, пожалуйста. — Она что думает, я сейчас скажу говно вопрос, ничего такого? — Виновата, и наказание понесешь. Прощенное воскресенье прошло давно. Вы вдвоем, минуя мои запреты, впрочем, не хочу сейчас об этом слишком зол. Мы помолчали, каждый думая о своем. Остыл я быстро, из-за туч выглянула полная луна. «Ладно, чего молчать. Давай рассказывай, как жизнь, в фотоателье или что ты там открыть хотела?» Вика тяжело вздохнула. «Жизнь. Не поверишь, все ужасно. Фотоателье открыли, да что-то не получили тот доход, на который надеялись. Только в новые долги влезли. Ты же с русского медика акционерный выплаты получаешь, удивился я, и большие. Там маман все забирает. Веришь, руки опускаются, ничего делать не хочется. Матвей пить больше начал». Ой, дайте мне срочно носовой платок запасной, этого не хватит. Она что, надеется, что я жалеть Матвея начну? С чего бы? Каждый, как говорится, кузнец, что накуешь, то и получишь. А то этот деятель не пил, когда знакомился с Викой. Помню отчет Жигана. Пьяница и бездельник ни на одном месте долго не держится Творческая личность, ага. А как поиски способов расширения сознания дойдут до использования известных веществ, тут и суши весла. И не вовлечет ли он в эксперименты подругу? Как же я прозорлив был, когда вписал в устав русского медика невозможность продажи пая мимо меня. То есть вы выжилая кто продать долю, первое предложение мне. И только если я буду настолько болен психически, что не захочу, тогда всем остальным. Я даже не пытался поддерживать светскую беседу. Так отвечал на вопрос про Германию, Кайзер и их случаи. Никаких секретов. Вот только провели великокняжескую чету не поинтересовалась Виктория Августовна. Вообще не словечко. Ревнует, что ли, до сих пор? Да на здоровье. К счастью, зацокали копыта на въезде во двор. Шувалов приехал. Я наскоро попрощался, велев не забывать про самоконтроль и поторопился встретить гости «Никак мы с вами не расстанемся, граф». Я успел подойти к экипажу ровно в тот момент, когда Павел Палыч опустил ногу на землю. Рассказывать, что за срочность. Вроде совсем недавно расставались, ничего не предвещало. Простите, не приглашаю внутрь, у нас там карантин. Обнаружили опасную заразу, закрылись на обработку. И хорошо. Я, знаете, больницы эти ваши не люблю, короче. Так что за дело? Давайте в беседке посидим. Можно чай организовать. В ушах уже булькает, извините за прямоту. Что же? Граф, я прошу вас быть моим секундантом, сказал я официальным тоном, Даже выпрямил спину в попытке встать смирно ради ритуала. Шувалов аж руки развел в стороны, так удивился. «Конечно, почту за честь. Я вас знаю, как человека достойного. А с кем дуэль?» «Граф де Монте-Белло». «Французские послания? Да уж умеете поразить». Адъютант достал записную книжку, карандаш. «Могу я спросить, а что случилось? И каковы желаемые условия дуэли?» Он вломился в мой кабинет, начал разговаривать со мной в непозволительном тоне, скажем так. почему ты решил, что я отговорил государя участвовать на балу. Мне, конечно, лестно, что я пользуюсь таким авторитетом. Короче, я попросил графа выйти, он снова начал говорить гадости, и я оскорбил его действием. Как? Граф аж подобрался, весь ноздри раздулись, глаза заблестели. Спустил с лестницы. Вы! Шувалов захохотал, даже ладонями по коленкам ударил, как простой мужик. «Этого индюка? Дайте я пожму вашу руку. Хотел бы я видеть, как вы его оскорбляли действием. Да и не я один, поверьте. Я посланников много видел, но этот самый чванливый». «Возьмётесь?» «Ни слова больше. Сам всё сделаю, даже не думать Евгений Александрович. Но я хочу вас предупредить. О происшествии очень быстро станет известно там, наверху. Если что, знаете, это не я». «Верю вам, граф». Утром я проснулся рано, хотя уснул мгновенно, едва до подушки добрался. Ночевал в кабинете, в квартиру идти не захотел. Хоть и твердил себе, что все будет хорошо, обойдется, но победила другая мысль, что оттуда до лаборатории намного ближе, чем от кабинета. Первым делом измерил себе температуру. Тридцать шесть и три. Кашля нет. Пощупал лимфоузлы везде, где дотянулся. Тоже спокойно. Еще шесть дней впереди. Вылезло на поверхность напоминание. Позвонил в лабораторию. Заставил Антонову зачитать все показатели измерений. Тоже спокойно. Максимум вчера вечером у Вики 36,8. С дыханием хорошо. Озадачил самопроверка лимфатической системы и дезинфекцией лабораторий. Фронт работ там приличный, скучать не будут. Метнулся на обход. К нам везли в первую очередь, и многих выписали после повторного осмотра на домашнее лечение. Осталось 27 человек. Переломы, раны и прочее. Все в пределах разумного. Со мной был доктор Малышев из первого набора. Еще раз поездил по мозгам, чтобы бдительность не теряли. И при пациентах язык никто не распускал. официальной версия дифтерии Пшиты белыми нитками, но что придумал, то пусть и будет. Остальные отмазки точно такие же. Пока терпим, все. Приедет Чириков, появится Жиган, подвоз продукта и прочего необходимого обеспечит Даст Бог, переживем. Теперь можно пойти в каретный сарай зарядкой заняться. Уж здесь мне никто не мешает держать себя в форме, кроме лени, естественно. Но сегодня я с удовольствием размялся, даже потренировал удары в прыжке. Собрал вещи и пошел к себе. Помыться, переодеться, позавтракать, а потом и Шувалову позвонить, узнать, что там творится и будет ли дуэль. Но перед входом меня ждал офицер свиты. Красавец в парадной флигеле дютантской форме, серебряные капитанские погоны с золотым вензелем Н-2. «Эх, был бы военным, тоже таком мечтал!» «Господин Баталов?» — спросил он, поприветствовав меня. «Это я. Чем обязан?» «Вам надлежит немедленно следовать за мной!»